Глава третья. Выставка в Бетельгейзе. После завтрака Афанасий позвонил Ирине Легунцовой. В узких кругах также известной как хакер по кличке Плющ. Анастасия как раз отправилась в свой кабинет, чтобы подготовиться к вечернему докладу, так что видеоэкран в кухне ее больше не интересовал. Афанасий переключил режим трансляции телеканалов на режим видеосвязи и нажал кнопку вызова. Ирина ответила очень быстро. На экране возникло ее загорелое веснушчатое лицо. Позади девушки через большое открытое окно виднелись раскачивающиеся на ветру ветви пальм и песчаный морской пляж. «Привет!» – помахал ей рукой Афанасий. «Просто решил узнать, как у тебя дела». «Хорошо, что ты позвонил», – улыбнулась в ответ Ирина. «Я сама хотела с тобой связаться». «Что-то случилось?» «Ничего особенного. По крайней мере, пока». «Ты знаешь, что после всех тех событий в доме Тимура Кайратова я стараюсь отслеживать все последние новости, как-то связанные с последователями, или Полиной Геббельс. До сих пор они нигде не фигурировали. Но сегодня утром я нашла следующее». Ирина защёлкала клавишами. «Это запись выпуска новостей с планеты Сиберия». «Сиберия?» – переспросил Афанасий. «Где это?» «Галактика Треи. Обитель уголовников и контрабандистов». В новом открывшемся окне Афанасий вдруг увидел Полину Геббельс. Он тут же узнал ее. За прошедшие несколько месяцев она ничуть не изменилась. Похоже, на экране демонстрировался отрывок записи с камер слежения какого-то небольшого антикварного магазинчика. Полина разговаривала с огромным инопланетянином, похожим на гусеницу. Затем камера дрогнула, потолок обрушился, а гигантская стальная клешня выволокла дергающегося инопланетянина через дыру в крыше. Мгновение спустя изображение дернулось и погасло. «Что это?» – изумился Афанасий. «Они ограбили лавку древностей в офисьонге», – сказала Ирина. Гиббельс и ее сообщник, управляющий большим паукообразным роботом, Представители галактической полиции узнали Полину на видео, ведь она состоит в базе данных разыскиваемых преступников. Поэтому ее имя и всплыло в новостях. А еще ограбленный торговец сообщил, что она имеет отношение к последователям. Но что они украли в этой лавке? По его словам, это некий старинный артефакт, которому не одна тысяча лет. Торговец сам не знает, зачем он им понадобился. А еще она спрашивала его о некой сфере Джамшера. Я сейчас пытаюсь разузнать побольше об этой сфере, но пока ничего существенного найти не удалось. Последователи всегда интересуются различными древними артефактами, этим уже никого не удивить. Но используют они их всегда исключительно в преступных целях». «С этим не поспоришь», — вздохнул Афанасий. Он вдруг вспомнил злобного пришельца, сизым туманом поднимающегося из старинных золотых доспехов, лежащих на возвышении, и ему стало не по себе. Синчкава Гамит Краал, так звали того инопланетянина, не мог существовать без человеческого тела. До сих пор никто не знал, что именно с ним случилось после взрыва особняка Кайратова. Афанасий несколько недель следил за новостными сводками, но ничего подозрительного так и не увидел. Он уже почти забыл о том злополучном пришельце и событиях, связанных с его поисками. Но сейчас воспоминания всколыхнулись с новой силой. Полина Геббельс снова появилась в поле зрения не просто так. В этом Афанасий не сомневался. Он лишь надеялся, что никогда больше эта жуткая женщина не возникнет у него на пути. «Мне кажется, они снова затевают что-то крупное». «А моя интуиция меня никогда не подводит», заявила Ирина. «Может, даже это связано с Синчка Вагамит Краалом. Ведь о пришельцы с тех самых пор ни слуху, ни духу. И мы все еще не знаем, кого той ночью он избрал себе в новые носители». «Это верно. Хочется надеяться, что он давно покинул Землю и вернулся в свою галактику. И мы больше никогда о нем не услышим. А вот информация о последователях меня очень даже интересует». «Держи в курсе, если тебе удастся еще что-нибудь узнать». «Конечно», — кивнула Ирина. «Кстати, вы не будете против, если я приеду в гости? Родители скоро улетают в отпуск на Бузияр, а мне не хочется сидеть дома одной». «Конечно, приезжай», — оживился Афанасий. «Мама точно не станет возражать. Да и я буду только рад». «Отлично», — улыбнулась Ирина. «Значит, предупрежу своих». Они поболтали еще немного, — Затем Афанасий отключил видеофон. Дядя Кеша к тому времени позавтракал, нарядно оделся и с ног до головы опрыскался каким-то пахучим дезодорантом. «Куда это вы намыливаетесь, сэр?» – осведомился Афанасий. «Иду на свидание с Элиной», – пояснил Кеша. «Мы договорились с ней встретиться в городском парке, так что увидимся вечером». И скрылся за дверью прежде, чем Афанасий успел раскрыть рот. Он хотел предложить дяде не пользоваться таким дезодорантом, иначе Элина от него попросту сбежит. Но тот все равно не стал бы его слушать. Вот что делает с людьми любовь. До похода на выставку оставалось еще несколько часов. Чтобы убить время, Афанасий отправился в спортивный центр, где проходили занятия его секции под хэквондо. Затем сходил в бассейн. Когда он вернулся домой, Сема уже поджидал его на лестничной клетке – Он нарядился в черные брюки и белую рубашку, а на шею нацепил красный галстук бабочку. Кроме того, Сёма тоже набрызгался каким-то термоядерным одеколоном, от которого у Афанасия тут же заслезились глаза. «Сегодня все брызгаются какой-то дрянью», — посетовал Афанасий. «Что ты, что Кеша. Я же готовился к светскому мероприятию», — с важным видом заявил приятель. Вдруг познакомимся там с какими-нибудь девчонками, а по запаху они сразу определят, какой я умопомрачительный». «Да неужели?» — приподнял брови Афанасий. «Если только они не лишатся обоняния, вдохнув этот суррогат. Нам уже по шестнадцать лет, Афанас!» Семенса со снисходительным видом похлопал приятеля по плечу. «Мы стареем. Скоро на нас никто и не посмотрит». Так что пора уже сейчас задуматься о своем будущем. А ты в чем пойдешь? Об этом Афанасий еще как-то не задумывался, равно как и о своем будущем. Он всегда предпочитал джинсы, кроссовки и футболку, как и его дядя Кеша. Но сегодня, пожалуй, придется нацепить строгий костюм. Если мероприятие такое пафосное, скорее всего, в спортивной одежде его туда не пустят. Афанасий отпер замок, и парни вошли в квартиру Никитиных. Анастасия разгуливала по прихожей в красивом вечернем платье темно-синего цвета, собирая в сумочку все необходимое. «А вы и вовремя!» – произнесла она. «Я уже вызвала машину, она прибудет через десять минут, так что поторопись, Нафаня!» Афанасий кивнул и бросился в свою комнату. Пока семён поправлял у зеркала свою тщательно уложенную прическу, он быстро переоделся и кое-как причесал светлые, вечно взлохмаченные волосы. Едва он сунул ноги в ботинки, у подъезда приземлилось аэротакси. Анастасия напоследок придирчиво осмотрела себя в большом зеркале прихожей, затем оценила внешний вид мальчишек и, наконец, удовлетворенно кивнула. «Ну вот, теперь мы готовы к выходу в свет». И они отправились на выставку драгоценностей. Мероприятие проходило в Бетельгейзе, огромном выставочном комплексе из стали и зеркального стекла. Выставка старинных ювелирных украшений была устроена на двадцатом этаже здания, ярко освещенного светом прожекторов. Аэротакси высадила Анастасию, Афанасия и Сему у большой хромированной арки рядом со входом в комплекс. Затем взмыла в воздух и вскоре исчезла в темном небе, растворившись в потоке движущегося транспорта. Стоянка неподалеку от здания уже была заполнена как современными аэромобилями, так и старинными машинами на обычных резиновых колесах. Целая вереница нарядно одетых гостей тянулась к дверям комплекса, рядом с которыми постоянно щелкали вспышки фотокамер. Мероприятие действительно собрало множество богатых и влиятельных людей. Некоторые лица Афанасий частенько видел в новостях и таблоидах. Рослые охранники проверяли у каждого входящего пригласительные билеты и постоянно сверялись со списком гостей. Анастасия отправилась искать своего начальника, Владимира Михайловича, а парни остались стоять у арки. Мимо них двигались бизнесмены, артисты, другие знаменитости. От вспышек камер и блеска драгоценностей уже рябило в глазах. Пока Афанасий рассматривал приглашенных, неподалеку остановился длинный старинный лимузин угольно-черного цвета. Неоновый свет вечерних фонарей отражался в его блестящих полированных боках. Дверь со стороны водителя распахнулась, и из лимузина выбрался низенький коротышка в форменной ливреи черного цвета. На вид ему было лет пятьдесят, и он напоминал злобного гнома из детской сказки. Круглое дутловатое лицо с длинным и мясистым крючкообразным носом, обширная лысина, блестевшая в свете прожекторов, и маленькие глазки, то и дело зыркающие по сторонам, с подозрением изучали окружающих. Водитель, быстро семеня короткими ножками, обошел машину и открыл дверь пассажирского салона. В этот момент Сема, засмотревшись по сторонам, неловко повернулся и врезался в носатого коротышку. «Ах ты, мерзкий мальчишка!» — прошипел тот, брызгая слюной. «Смотри, куда прешься!» Сема вздрогнул и отскочил в сторону. «Извините», — испуганно пробормотал он. «Ненавижу этих подростков!» — изрыгнул лысый. «И кто только пускает вас, малявки, на такие торжественные мероприятия!» Афанасий едва не рассмеялся. Кротышка в ливрее своей лысой головой едва доставал ему до плеча. «Это они-то малявки!» Сёма хотел уже возмутиться, но тут из лимузина высунулась длинная нога в серебристой туфле на высоком каблуке и довольно бесцеремонно пнула водителя под зад. «Ой!» — подпрыгнул тот. простите госпожа Мартина!» «Хватит хамить людям, Барменталь!» — послышался звонкий девичий голос. «Расскажу своему папаше, он вмиг найдёт мне другого дворецкого». «Я больше не буду!» воскликнул барменталь услужливо придерживая дверь это же просто шутка не правда ли мальчики нам всем так смешно ха, -ха, -ха, -ха афанасий семён недоуменно переглянулись он что серьезно тем временем из лимузина вылезла девушка с самым надменным выражением лица какие только приходилось видеть афанасию Ее платиновые кудряшки были уложены в красивую прическу, которую поддерживала бриллиантовая тиара, сидевшая немного на бекрень. Девушка оправила на себе красивое платье из серебристого шелка, затем накинула на плечи белую меховую горжетку. И тут она заметила Афанасия. хм м м девица приподняла золотистые брови. «Какой красавчик! Вы уж извините моего дворецкого!» Он то еще невоспитанное хамло, но я работаю над его воспитанием. Дворецкий Барменталь позади нее недовольно проворчал что-то себе под нос. Девушка окинула взглядом скопление дорогих современных аэромобилей и тяжело вздохнула. Сколько крутых машин, а меня возят в этом гробу на колесиках. «Ваш папенька обожает этот лимузин», — вставил Барменталь. «Он ездит на нем вот уже тридцать лет». «Тридцать? Да этой колымагой, наверное, еще твоя бабка рулила лет сто назад. С его-то деньгами давно мог позволить себе купить современную тачку». «Но это же раритет!» — возразил дворецкий. «И он очень дорого стоит». «Вы с отцом хотите, чтобы и я на нем тридцать лет каталась?» «Ну уж нет. Как только папаша вернется из своей командировки, я серьезно с ним поговорю». «А теперь за мной, лысенький». «А с тобой, красавчик, мы еще увидимся?» И она послала Афанасию воздушный поцелуй, заставив того слегка покраснеть. Затем девица, покачиваясь на высоченных каблуках, зашагала ко входу в выставочный комплекс. Дворецкий барменталь суетливо бросился за ней в догонку, на ходу злобно бросив Семи. «Держитесь подальше от машины, сопляки, иначе я вам накостыляю». «Нет, ты слышал?» Возмущенно всплеснул руками Сема. Мне прямо захотелось взять гвоздь и нацарапать ему на двери пару ласковых. Неприятный тип, согласился Афанасий. но она О, богиня. Сёма мечтательно закрыл глаза. И так посмотрел на тебя. Ты её знаешь? А должен? Удивлённо спросил Афанасий. Сёма посмотрел на него так, словно Афанасий только что слез с пальмы, где прожил всю жизнь, общаясь исключительно с мартышками. «Это же Мартина Наворотилова!» – заявил он. «Ее папаша – один из самых богатых людей в нашей галактике. У него отели, заводы и золотодобывающие шахты почти на всех крупных планетах. Известный богач и меценат. Кстати, это его отель вы разнесли в Алматы». «О-о-о!» – кивнул Афанасий. «Когда взорвался боевой робот профессора Геббельс, ох и разозлился же, наверное, этот Наворотилов». Там половина здания в бассейн обрушилась. Сомневаюсь, что он даже узнал об этом. На него работают тысячи людей по всей галактике. А Мартина — богатая наследница. А тебе откуда все это известно? Я же слежу за новостями и светской хроникой, в отличие от тебя. Вашу семейку ничего, кроме старинных гробниц, не интересует. «Эй, носа крикнула вдруг Мартина своему дворецкому. принеси ко мне мороженого». «Но здесь не подают мороженого!» — испуганно возразил Барменталь. «Тогда сгоняй за ней в ближайший магазин!» Мартина щелкнула пальцами. «И побыстрей!» «Но ваш папенька приказал мне не оставлять!» «Ты мой дворецкий, а не моего папеньки!» — заявила девчонка. «А потому должен слушаться только моих приказов! Несись бешеным кабанчиком в магазин!» Или снова носом в книгу захотел. «Нет!» Страдальчески закатил глаза дворецкий барменталь. «Только не носом в книгу!» И заломив короткие ручки, он ушел. «А этой богачке палец в рот не клади», — заметил Афанасий. «Когда-нибудь я вырасту и женюсь на ней», — мечтательно заявил Сёма. «Псих», — сказал ему Афанасий. «И, кстати, о психах», — подхватил Сёма. «Твой дядя только что прошел в здание, и он под ручку с какой-то девицей». Афанасий вытянул шею, пытаясь рассмотреть в толпе Иннокентия его новую пассию, но не увидел никого знакомого. Вскоре вернулась Анастасия Никитина и протянула парням два позолоченных пластиковых билета. «Порядок действий таков. Входим в зал, затем я иду к своим коллегам, а вы можете пока посетить буфет», — сказала она. «Доклады ученых начнутся после вступительного слова организаторов выставки и парочки концертных номеров. Надеюсь, меня пригласят на сцену первой». «Постараюсь не затягивать с докладом». «Буфет — это просто отлично!» — обрадовался Сёма. «Куда лучше, чем разглядывать битые горшки?» «Не горшки, а золотые бриллиантовые украшения», — сказала Анастасия. «О, это другое дело!» — с энтузиазмом отозвался Сёма. «Но сначала в буфет!» Афанасий не мог с этим не согласиться. После тренировки он так и не успел толком перекусить, и сейчас в его животе уже урчало от голода. Они прошли через арку, затем через пункт металлодетектора, предъявили свои пропуска здоровенным security в черной униформе. Вместительный лифт с прозрачными стенами поднял их на нужный этаж, и, наконец, они оказались в просторном выставочном зале.